566. Сентябрь 11. Пока внутри идет борьба двух начал, света и тьмы, ничего не потеряно. Борьба означает, что дух жив, только безвольное подчинение неизжитым свойствам низшей природы означает поражение. Бороться приходится всем идущим по пути, и противник всегда по плечу. и искушению утончаются по мере утончения сознания. Если ученика искушают бесы, то адепты иерафанты зла, и ставки всегда на ней изжиты из свойства характера. Был бы за что зацепиться и проникнуть внутрь крепости, а посредников и помощников темно избирают из окружающих. Действует обычно из тонкого мира. Борьбу приветствуем, как преддверие победы.